Приложение. Любовь сильнее смерти. Письма. Письма к Юрию Соколову. Письма Бориса Шергина к Юрию Матвеевичу Соколову хранятся в Центральном государственном архиве литературы и искусства в фонде известных фольклористов-братьев Бориса и Юрия Соколовых. Знакомство Шергина с Юрием и Бориссом Матвеевичами Соколовыми 1889-1941 и 1889-1930 годы жизни состоялось в конце сентября 1915 года, когда 22-летний студент Строгновского художественно-промышленного училища Борис Шергин пришёл на концерт Марии Дмитриевны Кривополеновой знаменитой пенежской сказительнице, привезенной в Москву Азаровской. В этот же вечер познакомился Шерген и с самими участницами концерта. Может быть, выдающееся исполнение старин Марии дмитной подвигло Шергена на сказительскую стезю и стезю писательскую. А братья Соколовы и заразительный пример Азаровской наставили Шергена на путь собирания фольклора. Вскоре Соколова запишет от него тогдашний шергинский репертуар «Старин» и даже запланирует его публикацию, которая, однако, в условиях военного времени не стоялась. К этому времени молодые ученые, братья-близнецы Соколова были уже известными фольклористами. За несколько месяцев перед историческим вечером вышли их сказки и песни Белозерского края. Юрий Матвеевич пригласит Бориса Шергина иллюстрировать пением старин своей лекции в университете Шанявского. Братья Соколова введут Шергина в научные круги, через них, вероятно, получит он благословение Шахматова на экспедиционную работу. Письмо первое. Москва, 1915-й, 11-й, 3 Многоуважаемый Юрий Матвеевич. Возвращаю вам Том Григорьева и очень извиняюсь, что так долго читал. И к вам по этому поводу много раз звонил по телефону, но как-то не мог дозвониться. Прилагаю еще фотографии. Две вам и в особом конверте две для Бориса Матвеевича. Все это по поручению Ольги Раставны. Мария Дмитриевна, уезжай числа 15-го, и шлет вам низкий поклон. Очень благодарю за книгу. Желаю всего хорошего. Борис Шеркин. Письмо второе. Архангельск, 6-го, 1-го, 1916 -го. Здравствуйте, глубокоуважаемый Юрий Матвеевич. Приветствую вас, зои Семенна, борис матвеевич и Веру Юльевну. Это жены братьев Соколовых. Открытку вашу получил равным образом. Мама моя шлет вам низкий поклон. Праздники я провожу дома весело. Только жаль, время скоро идет. Скоро надо в Москву. С грустным чувством всегда я оставляю Архангельск. Старины вещественные словесный почти не собрал. Во святых-то вечерах гуляни на уме. Каждый день все косьбы до вечера званы. Не знаю, сказывал ли я вам, Юрий Матвей, что я знаю стих о двенадцати пятницах. Я помнил отрывки этого стиха и его голос нынче я нашел весь текст записанный мной от травера пафнути с которым час пела двенадца пятницах я один раз прочел и сразу все на ум пришло климанта папа рымского о двенадцати великихе пятницах и так далее голос этого стиха слегка похож на голос снофиды так что первое время нынче осенью я немного путал И еще теперь на святках я выучил от одного плотника стих «Сон Богородица». Сначала я записал, потом мы несколько раз вместе пропели. Я теперь «Сон Богородица» хорошо знаю. Но, пожалуй, это не то уж, что старина, выученная мною в детстве, без записи. Плотник это слыхал про Илью Муромца, но определенного ничего не помнит. «Еси-ша, — говорит, — на Мурмане другой богатырь, — оника Там-таки остров есть, о, Никиев, так Ев-то-то, Ника, на судах ходил, Нарву грабил, но и своих промышленников не миловал. Если про Нику не знает, быва ты есть, всего не вызнашь. Ничего, кроме сна, Богородица от дяди не поет. И этот стих он поет неохотно. Объясняет тем, что призабыл голос, а без голоса песни все одно, что человек не мой или мертвый, хоть видимости есть, но уж все не то. Я помню, что в детстве слыхал от певцов такие мысли о равноценности текста и мелодии в старинных стихах Я припоминаю, что говорила моя Наталья Петровна Бугаева о певцах и напевах, привожу ее речь почти буквально, что припомню. «На идут все эти странники да убоги, на ярмон гули на богомолье, поют, снуят и про Алексия, человека Божия, и про страшный суд, и про Лазаря». И все-то на один голос, да на един устать. Которые старину настоящую споют, все равно Христа ради просит. Никакой разноты нету, у нас это к ней водится. У вас, коли про Илью петь так не круто, не в растягу, не с подергой, а ровным голосом держать. Мало-мало ли где в конце ли, в середке голосом качать. Веселые из старины не были, над петь с подергой, с подбором борзясь. Старин вроде санофиды она пела, когда тоснула на сердце. И, конечно, мелодия была печальной. А что касается стихов, то их поют непременно в тягу вытягают, водят голосом. Говорил еще кто-то, Наталья Пафнути, или еще кто, что если поют несколько человек, то непременно надо петь в один голос. Всем голос ровно держать, в сторону заводить. Пафнути говорит, что петь на разные голоса с перехватами, да сахами, да сахами, да с руладами, то один, как баран блеет, то все взревут, так петь прилично и принято в ресторанах, в кеятрах, да в никонианских церквах. Еще я вспомнил, что пропускал, кажется, в старине о снафиде Василий следующие строки. сревет чуриль я не своим голосом. Вы, ой, и си снафидины сестреницы! попадить к там два темные леса, Нажитью змеиша ересна зелья, У той змею подколодная, Они и мают змею, да ей в роща кладут. И так далее. Еще в Соловецком разорении. Во говорит как спас милосердный и, Ушвы ойеси старцы Соловецкии, Как настало нонь времечко страдимо, Острадима времечка счастлива, скоро марш к России загорится, со восточной стороншки запалится, а то и от огненной купели, не которая душа не спасется, а которая душа убоится, и та душа в привечную муку, уж и старцы Соловецкий, у меня круг престола места много, на престоле золотых венцов довольню». Во-первых, ко мне, старцы, и ступайте, Со престол золотой венцы хватайте. Дальше еще что-то есть, но я не помню. Потом кажется, как на том, на синем, да на море, Да два-то на легка поветерь. Сенцов, кажется, счастливый меня. Он записал целую свадьбу. Открытки я вам, Юрий Матвеевич, привезу. Жаль, что нынче почти ничего нет. Старые ведра скуплены, а новые не издаются. Жители в Архангельске нынче насчитывают около... Полуторых сот тысяч, а раньше, наверное, половину половина того не насчитывалось Все стало ужасно дорого, многих товаров нету. Например, говяжьего мяса совсем нету, все время едим оленину. Но да это вкусно. Козуль расписных пряников сей год почти не было из-за роговизны сахара. Мария Дмитриевна выступала здесь два раза, оба раза до моего приезда. В первый раз ее выступление предварил маленьким вступлением здешний архитектор Три точки Ников, вероятно, по проспекту госпожи Азаровской. Она выступала на кабаре благотворительном. Половина публики была иностранцы, коммерсанты были удивлены, ничего не поняв. Вообще публика самая попалась неподходящей. В общем же, все было хорошо. Старуха все время страшно торопилась к себе на пиннигу. Не знаю, как она там теперь поживает. Наверное, Ольга и Эрастовна знает. Я в Москву выйду, числа около 15 января. Желаю вам, Юрий Матвеевич, всего хорошего. Шлюнистский поклон, уважающий вас Борис Шергин. Архангельск, 1916-й, 26-го, 7-го. Здравствуйте, уважаемый Юрий Матвеевич. Я возвратился из поездки по Шенгурскому уезду в середине июня. Объехал реки Лети и Сюму в северной части Шенгурского уезда. Записывал больше отдельные слова и выражения. Записал вопли обрядовые от вопленицы-профессионалки. Употребил на поездку 18 дней. Не знаю, насколько ценные собранные материалы. Богатырев был в Шенгурском уезде в одно время со мной, но в другом месте. Николай Феофанович Яковлев записывал в селе Серегове Еренского уезда вологодской губернии. В одно время с Яковлевым в Серегове гостила моя тетка, уже знакомая ему по-архангельску. Он, то есть Николай Феофанович Яковлев, там, кажется, нашел хороших певиц. Не знаю, как насчет Эпоса. А в Архангельске уже проведали, я сказывал в Москве старину. То, что я знаю несколько старинных песен, никого, конечно, из моих земляков не интересует, но, к несчастью, я имел неосторожность выступать с былинами в одно время с пребыванием в Москве Кривополеновой. Об этом раньше всего узнали московские студенты, мои земляки. Они решили, что мне не дают покоя лавры Кривополеновой, и я тоже навязываюсь своими песнями. Склонны были думать, что я мечтаю хорошо заработать на знании старин. Как это ни странно, но будто бы это говорил про меня и Сенцов. Товарищ Шергин, эта внезапная недоброжелательность меня крайне удивляет. Так Сенцов меня более-менее или менее знает. К сожалению, он говорил и такую нелепость, как то, будто бы я выучил свою тетку петь князя Романа, а она потом эту старину пела Николаю Феофановичу Яковлеву. Быть может, все это Сенцов говорил предположительно, но до меня дошло как факты. И тетка моя, кажется, весьма раскаивается в том, что пела. Мамаша моя тоже собирается петь про Василия Акуловича и про Суламониду. Хотела сказать Николаю Феофановичу Яковлеву, но постеснялась. Богатырева тоже не сказала, видишь, что от пения старин одни неприятности. И мне петь в Москве теперь крепко-накрепко заказано. Впрочем, маме моей и раньше не особенно нравилось, что я пою принародно всякую небыль и трясу память Натальи Петровны и Иоанна и где надо только молитвы поминать, а не сказками. А может быть, так и в самом деле, ведь уж надо признать, что были иные сказки, когда народы были не цивилизованы, могли интересовать и не и старины, а теперь по-настоящему-то, конечно, былины иные заняты только для ребят, а впрочем, кто их знает? Мне было очень интересно слушать Марью Дмитриевну. Этот текст в скобках зачеркнул Шергин. Правда, я глупость спорол, да, не про дело расписался. У нас была Ольга Эраставна, теперь она уехала на Пиннигу с бабушкой, то есть с Кривополеновой. Старины всякое сей год почти не собрал. Все очень дорого, столы на местах. У знакомых уличан я видел тетрадки со стихами, писал Пафнутий Осипович Анкудинов. Я выпрошу эти тетрадки и привезу вам. Наверное, отдадут. Города Архангельска теперь не узнать. И не внешний вид изменился, а внутренняя жизнь повернулась за два года. Мы все думаем продать свой дом и место, может, куда уедем. Был еще у нас нынче племянник Бугаевой, от которого я кое-что выучил. К сожалению, этот племянник слишком безразлично настроен ко всякой песенной старине. Хотя он слыхал, как пела Наталья Петровна, кое-что помнит. Кое-как отрывками восстановили текст «Домнушки Фалилевны». Но, в общем, он не интересуется. Нынче я вступил в число членов Архангельского общества изучения русского севера и заседаю в комиссии по сохранению древних народных песен. До свидания, Юрий Матвеевич. Поклон нашей супруги Зое Семеновне. Поклон Марису Матвеевичу и Вере Юрьевне. Борис Шерген. По скриптам Те сплетни, о которых я вам писал в середине письма, меня, конечно, только первое время расстроили. Теперь мне только смешно, конечно. Б. Ш. Письмо четвертое. Архангельск, 1916 год. Восьмого, восьмого здравствуйте многоуважаемый юрий матвеевич спасибо вам большое за письмо я очень рад был получить конечно мне досадно было слышать всякую безлепицу про мое пение но это меня тронуло только внача теперь позабылось да в общем то здесь совершенно никому не интересно знать и слышать пою я или нет сенцов уехал в военное училище не стал я ему и поминать ничего и расстались не ворогами бог с ним безусловно У него не со зла это, а с глупо было говорено. Да и пустяки все это. Багадырев в двадцатых числах июля уехал в Саратов. материал он набрал очень много. Записывал и сказки, и песни, и анекдоты, а я вот за свой материал беспокоюсь. Ведь я серьезно интересоваться фольклором только стал после знакомства с вами. А если раньше интересовался, то только что в старообряческом духе. Ведь я на старины свои очень мало обращал внимания. В детстве они меня интересовали как сказки. Потом я и все почти забыл. Кривополенного разбудила во мне почти забытый. Но все-таки мне кажется, что всецело и серьезно, я не могу увлечься фольклором в широком смысле. Когда ездил по Шенгурскому уезду, мне не раз случалось встречаться с людьми, предубежденно относящимися к старообрядчеству Случалось мне с ними проатиси, ословиси. Я жаром грейс за веру. И действительно, все это очень важно и серьезно. И, живучи в Москве, мне было важнее всего узнать, которая вера правая, поморская или белоконитская. Староверчество — это та стихия, в которой я могу раствориться душою и как художник, и просто как человек. Такая безлепица у нас. И в церковь ходим, и попов примаем, и старого жаль. Хромаем на обе плесне кто богу свяща, кто бесу кочерга, кто что несет. А в общем, все мы воистину настоящего града не имеем, но грядущего взыскуем. Ладно, сказано. У меня как-то все спуталось. И гимназии, разные прологи, и требники с толстым, и злотоструи с ренанами и штраусами, и все толгано. Ренан — французский писатель, автор жизни Иисуса, Штраус — немецкий философ, автор жизни Иисуса, критически переработаны И как мне канон по лестовке править, когда я не знаю, где правда? И Сологуб, и другие современные писатели свое проповедуют, тоже прекрасны. Конечно, их Эллада манит, но разве можно все вызнать? Про это как-то неладно писать. Да уж, писах, писах. Далее неразборчиво. И потом мне как-то странно и вроде бы как-то обидно, вот когда я ною стихи и историны соответствующего содержания, то к этим стихам и старинам Иосиф, пустыня, гроб, словецкое разорение, в Москве относятся просто как к отжившему, прекрасно может быть прошлому, и серьезно проняться никто не хочет. А ведь все это божьи люди сложили, и все это надо, это не сказки вроде не болиться в лицах но я теперь люблю и то, и другое. Намного шире взглянул и вижу новую красоту наравне со старой. Наталья Петровна пела духовные стихи и равным образом мирские песни, и память о ней я еще больше полюбил. Нынче в июле я ездил к Назалье Петровне на могилку в заостровье, творил ей память, а как канон спел, стало как-то грустно. Там, на кладбище, на угорышке, тишина, цветы цветут. Настоящая мать пустыни И я спел ей про прекрасную мать и пустыню и к ряду другие стихи, которые Наталья Петровна певала. И вышло две панифиды, одна мирская, другая — христианская. Статьи про пафнуть и ось печанку я, к сожалению, вам не могу прислать. У меня нет больше ни одного номера газеты той. Может быть, у знакомых кого найду, так привезу. Вы спрашиваете про тетрадки Анкудинова? Я, наверное, достану. А тут еще на годах такой случай был. Священник из Успенского на бору прихода в городе Архангельске восстал против всяких снов Богородицы, пятниц и так далее, велел сжечь эти тетрадки, и нашлись дураки. Но не по разуму ревнуя, тетрадки из цараписной в печке дали. А в деревенских приходах так постоянно троицкие другие листки раздают, где подобные тетрадки хулятся всячески. Борются попы с остатками старой веры, с пятницами, с молитвами, громовнику и так далее. А на главные не обращают внимания. Комары отцы а вельбуды поглощают. А в Архангельском обществе изучения русского севера специально фольклорной комиссии нет, а есть комиссии по сохранению древних народных песен. Много обещают, но, знай, много ли свершат. Специально образованных людей в нашей комиссии нет, и посему приходится выслушивать мнение весьма необыкновенные и субъективные. Ну, задачи-то, в общем, благие — собирают записывать тексты и мелодии старых песен, а потом, сорганизовав хор, эти песни популяризировать. Была устроена публичная лекция о лютой нам язве. Лектором приглашен член всех комиссий общества местной природы и нашей некто Бартенев ВВ. Он всецело, распространялся о народных романсах «Мой костер», «Колечко», «Ухарь-купец», «Вниз по Волге» и так далее. Говорил, что эти прекрасные народные песни на севере часто неправильно поют, мелодия теряет рельефность, становится монотонной. Хор будет распространять лучшие мелодии и правильный, знак вопроса ставлю, текст. Вообще недопустимые ереси были проповедуемы, я даже расстроился и, не дождав конца, ушел. А есть у них и благие цели. Будут собирать адреса певцов-исказителей и представлять всем желающим. Тоже будут делать с материалами. Сейчас получил письмо Богатырева. Пишет, что их комиссия хочет очень работать с нашей архангельской комиссией Давай Бог. Он много пишет. Из Вениграда. Скоро в Саратов поедет. Написал статью о своей поездке в здешнюю газету, собирается послать в общество изучения Севера программы Императорского общества народной словесности и статью о собирании Васильева. Вам из общества, Юрий Матвеевич, все, что могу, привезу. Труды, устав и так далее. И обращаться с запросами можно прямо в Архангельское общество изучения Русского Севера. Передадут в соответствующую комиссию. До сих пор наше это общество фольклором не занималось вовсе. Разве случайно, что в орган общество попадало? Занимались больше общественной деятельностью. А в общем, общество до сих пор умирало. Не знай ныне, что будет. И еще общество мало популярно Местных коренных жителей в комиссии по сохранению народных песен раз-два да и обчелся. Приходилось открывать им такие Америки как то, что Архангельская губерния наравне с Олонием считается русской Исландией. Это я на заседаниях в Москве на уст намотал про свой край, теперь я похваляюсь. До свидания, глубокоуважаемый Юрий Матвеевич. Желаю вам всего хорошего и Зое Семёновне, вашему сыну и новой дочке доброго здоровья. Сказывайте поклон Борису Матвеевичу и Вере Юрьевне. Моя мама вас благодарит за привет и равным образом велела сказывать поклон. Глубоко уважающий вас, Борис Шергин. Письмо 5. Архангельск, 1917 год, 4-10. Христос воскресе! Здравствуйте, дорогой Юрий Матвеевич! Приветствую вас и вашу семью. Хотел я попасть в Москву после Пасхи, но, видно, скоро не удастся. Ждем ли дохода? Зараспустился я. У нас весна, реки и озера слило, и в городе улиц водой взялись. Скоро светлое время, трехмесячный день, и теперь же вечерняя заря с не сходится. светоносного дня провозвестница. В Архангельске опять собирается разный народ. Скоро навигация, иностранцев очень много — англичане, скандинавцы, французы. Фольклором мне удастся ли заняться? А я думаю, мечтаю. Между прочим, мне в июле идти в солдаты. А вы, Юрий Матвеевич, где будете лето? На даче? Мне придется еще дня на два-на три приехать в Москву в конце апреля, узнать результаты экзаменов. Вечерами у нас в кухне собирается компания ани Жан», и мы поем стихи «Люба». Желаю вам доброго здоровья, Юрий Матвеевич. Кланяйтесь, Зоя Семеновна. Сказывайте здоровье борис Матвеевичу Вере юльни Уважающий вас Борис Шергин. Письмо шестое. Глубоко уважаемый, дорогой Юрий Матвеевич, осенью реорганизовано учреждение, где я служил 10 лет, главным образом изучая книжное оформление и Эта часть работы свернута, и с 1 октября сего года я не неудил. Чтобы остаться членом Союза, я хочу взять какую бы то ни было работу. Решаюсь обратиться к вам, Юрий Матвеевич, не пригожусь ли я где-нибудь на что-нибудь в каком-нибудь Московском музее хотя бы временно. В случае, если вы, Юрий матвеевич может быть, даже случайно окажетесь осведомленным, что где-либо нужен человек, пожалуйста, вспомните меня. Зная вашу занятость, мне крайне трудно беспокоить вас, Юрий матвеевич Но еще беру смелость сообщить своем в некотором роде «курикулем витая». В 1913 году окончил классическую гимназию в городе Архангельске. С 1913 по 1917 годы в Московском Строгановском художественно-промышленном училище. Работал в мастерских, живописно-декоративной, резьбы по дереву, набойной, эмальерной. Здесь же в музее три года работал с реставраторами икон. С 1917 по 1919 годы в Архангельском обществе изучения Северного края. Устройство выставок, собирание и починка коллекций, изготовление макетов для краеведческого музея. С 1919 по 1923 годы художник-инструктор кустарно-художественных мастерских архангельского губернского совнаркоза, резьба по кости, деревянные глиняные игрушки, скульптуры и так т.д. 1922 год. В 1930 годы штатный сотрудник Института детского чтения и литературы, научно-педагогического. Впоследствии отдел детского чтения при Институте внешкольной работы. Здесь был заведующим художественно-этнографическим бюро, затем работа по изучению книжного оформления, также теории и практика рассказывания. Борис Шергин. Я взял бы работу помимо специальности той или другой. Если вы, Юрий Матвеевич, найдете как-нибудь минутку для ответа, то, может быть, позвоните по телефону 5-16-40 с 12 до 4. Вызвать Веру Тимофеевну Козеллу, она мне передаст. Мой почтовый адрес Москва, Моросейка, Сверчков, Переулок, Малый Успенский, дом 6, квартира 15. Борис Викторович Шергин. Еще раз простите, что беспокою. Письмо седьмое. Глубоко уважаемый Юрий Матвеевич. Состоится ли фольклорный вечер 29-го 1 -го? Какова программа вечера? Я предполагаю дать впечатление о поездке, картинке современного быта, образцы речи. Также надо знакомить публику с исполнением былин и так далее. Может быть, вы, Юрий Матвеевич, сообщите еще какие-нибудь ваши пожелания? Завтра Анатолий Викторович Крок, названный брат Шергина, дальний родственник по матери, троюродный брат. Буде не застанет вас дома сейчас, зайдет за ответом часов в 12 дня. Кстати, с какого часа начало вечера? Кого вы приглашали, Юрий Матвеевич? С искренним приветом. 1934 год, 27-го, первого Борис шеркин